то чувствует ребёнок. К сожалению, в нашей жизни случается, что гибнут близкие нам люди. Это всегда трагедия. Но если известно, что они перед смертью испытывали мучения, это тяжело вдвойне. Если ребёнок в утробе жив, чувствует ли он что-либо во время аборта. Это проще всего узнать, если понаблюдать с помощью УЗИ поведение ребёнка во время аборта. Так и поступил доктор Бернард Натсон, бывший глава абортария. За годы работы сделавший десятки тысяч абортов, Я попросил знакомого врача, который ежедневно выполнял около 20 абортов, чтобы тот на протяжении рабочего дня вёл ультразвуковую съёмку процесса аборта. Он выполнил мою просьбу, а потом мы вместе посмотрели эти материалы. Никогда больше этот врач неделу абортов. Нас этом материале основан фильм Безмолвный крик об аборте трёхмесячного эмбриона. Эта лента потрясает. Увидев её, многие люди, в том числе врачи из сторонников абортов, стали их противниками. Желающие могут бесплатно скачать фильм на сайте noabort.net. А мы приведем фрагменты текста из него. Цитата из фильма. Сейчас на экране мы видим линейное изображение 12-недельного ребенка в ультразвуковом изображении в реальном масштабе времени. Мы видим, как бьётся сердце в груди ребёнка. Оно совершает около 140 ударов в минуту. Ребёнок спокойно движется в матке. Вот движется его рука. Большой палец приближается к рту. Движения его спокойны. Он находится в защищённом пространстве. тень, которая появилась сейчас внизу, рядом с границей экрана это вакуум-кюретка. Теперь ребёнок движется целенаправленно. Меняется его положение в матке. Вот, он отодвигается. И хотя вакуум-кюретка ещё не коснулась его, он уже очень возбуждён и совершает Быстрое движение. Рот ребёнка раскрыт. Мы видим, как движется вакуум-кюретка в поисках ребёнка. И вновь он широко раскрывает рот. Это безмолвный крик ребёнка, который скоро тоже погибнет. Он чувствует угрозу своей безопасности, отодвигается в сторону. в левую часть матки, в возбуждающей сострадании попытки спрятаться от безжалостных инструментов, которыми врач собирается его убить. Сердечные удары заметно учащаются и достигают приблизительно 200 ударов в минуту. Ребенок, несомненно, ощущает смертельную опасность. Мембрана прорвана. околоплодная жидкость вышла. Вакуумный инструмент присасывается к телу ребёнка. Под действием давления он притягивает тело ребёнка, отрывая его от головы. Ног уже нет. Мы видим движение инструмента. разрывающего дела. Конец цитаты. А ведь это был его маленький мир, его жизнь. Он чувствовал себя в безопасности. И вот этот мир разрушен просто потому, что маме ещё надо доучиться. Или отец ребёнка считает, что надо сперва встать на ноги. В ходе аборта голову извлекают в последнюю очередь. И лицо убитого ребёнка всегда искажено гримасы боли и ужаса. По этим кадрам видно, что практически нет разницы убить ли трёхмесячного ребёнка в утробе матери или отрезать руки, ноги, голову пятилетнему малышу без анестезии и в его полном сознании. Вы просто представьте себе это. Безмолвный крик это не кадры из фильма ужасов. Это обычное, законное, оплаченное налогоплательщиками Работа абортмахеров. Сейчас аборты производятся при ультразвуковом контроле, и врач имеет возможность наблюдать ужас и муки убиваемого им ребёнка. Если воспитание ребёнка не вписывается в ваши планы, то хотя бы не убивайте его. Родите и отдайте его бездетным супругам или оставьте в беби-боксе так лучше у подкидыша есть шанс а в абортарии шансов нет